Глава двадцать вторая. Наташа все еще в больнице, но мне удается поговорить с ней с телефона Влада. Она рассказывает, что уже приходил следователь, брал показания у нее и других пострадавших. Он же посоветовал девушкам обратиться в консульство своих стран, чтобы дело о неудавшемся похищении не замяли. Неужели и такое может быть? Недоверчиво смотрю на Влада. Тут тоже люди. Он пожимает плечами никому не нужен международный скандал тем более городу который живет за счет туристов в полиции нас уже ждут офицер сообщает что они готовы записать показания сажусь за стол и рассказываю обо всем что случилось начиная со знакомства с адрианом. каждое слово вырывается с трудом. я вновь переживаю тот страх и тревогу который испытала вчера сердце щемит при мысли чем могло все закончиться. Но Влад внезапно берет мою руку и крепко сжимает, будто делясь со мной своей силой. Я с благодарностью смотрю на него. Это именно то, чего мне не хватает — поддержки, крепкого тыла, уверенности, что я все делаю правильно. Вчера, когда все закрутилось, я не думала, что могу пострадать. А сейчас мне не верится, что это я бежала по пирсу за двумя здоровыми мужиками и пыталась их остановить. Нет, это, наверное, была не я. Я бы никогда не осмелилась. — Вы очень храбрая женщина, — по-итальянски говорит офицер. Переводчик повторяет его слова на русском. Я смущенно краснею, а Влад поглаживает мою ладонь. Наконец все формальности закончены. Можно уходить. Я уже собираюсь вставать, когда офицер внезапно произносит. — Скажите, это же вы недавно были у нас и писали заявление о краже сумки? — Да. Замираю, глядя на него. Меня обокрали на пляже. «Опишите украденные вещи». Я начинаю перечислять, не особо понимая, зачем это нужно. Полицейские тем временем встают и подходят к соседнему столу, где стоят пластиковые контейнеры. Берет один из них и ставит передо мной. «Это ваше?» «В контейнере лежит моя сумка». Д «Да?» С трудом выдыхаю. «Мое?» «Не верю своим глазам. Горло сжимается от волнения, воздух застревает в груди. А это?» Офицер раскладывает передо мной знакомые вещи. Телефон, кольцо, банковская карта и... Паспорт! Мой паспорт! Поднимаю на полицейского ничего не понимающий, но полный радости взгляд. Как? Откуда? Сердце бьется в ускоренном ритме. Неужели чудеса все еще случаются? Я ведь уже смирилась, что никто ничего не найдет. Забирайте, только осмотрите все и распишитесь в получении. Первым делом хватаю паспорт. Убедившись, что это мой, пытаюсь включить телефон. Тот загорается, экран заблокирован. Быстро снимаю блокировку и проверяю банковские приложения. Деньги на месте. Похоже, воры либо не стали взламывать телефон, либо просто не знали, что делать в Италии с моими рублями. А вот те немногие евро, которые я собиралась потратить в Сорренто, потратили без меня. «Что-то не в порядке?» – спрашивает офицер. «Нет, ерунда», – улыбаясь ему. «Все на месте». «Деньги жалко, но не будем наглеть. Спасибо, что все остальное вернули». «Это нашли при обыске в доме одного из задержанных», — поясняет полицейский. «Похоже, у нас тут промышляла целая банда. Сначала воровали сумки у туристок, потом подсылали к ним жигала, чтобы раскрутить на свидание. Вам не повезло столкнуться с этими типами в первый же день. Они нарочно высматривали одиноких симпатичных девушек, Но теперь все будут сидеть в тюрьме за кражей и торговлю людьми. Я слушаю его с открытым ртом. На глазах выступают слезы радости. Спасибо, особенно за кольцо. Оно мне очень дорого. Я была уверена, что вор его сразу продаст. К счастью, ему это не удалось из-за гравировки, усмехается офицер. И, кстати, именно владелец одного из ломбардов сообщил, что у него пытались сбыть украшения с надписью на русском. Утирая предательскую слезу, снова благодарю полицейского и надеваю кольцо на палец. Оно немного велико, из-за этого я сняла его на пляже. Боялась, что в воде соскользнет. Кто же знал, что мою сумку стащат, да еще в приличном отеле? Меня захлестывает одновременно и радость, и горечь. Это кольцо — символ, связанный с моими воспоминаниями о маме. Я смотрю на него, чувствуя тепло и свет, которые обволакивают меня невидимым коконом. Будто мама стоит рядом со мной. Спасибо вам. Повторяюсь чувством, пытаясь держать слезы. Просто огромное человеческое спасибо. Влад с пониманием подает мне салфетку. Меня распирает чувство благодарности, ведь все это время он был рядом со мной. — Я рад, что мы смогли вернуть ваши вещи, — говорит полицейский. Надеюсь, оставшиеся в Соренто дни сгладят все неприятности. Я киваю, прижимая к груди свою сумку. До сих пор не могу поверить, что мытарство закончены. Теперь не придется ехать в консульство, не придется трепать себе нервы, доказывая чиновникам, что я — это я. Можно провести последние дни отпуска, наслаждаясь морем и солнцем. Покидаю полицию с легким чувством. По лицу блуждает улыбка. «Все закончилось хорошо». «Моя подруга живая и здорова. Мои вещи вернулись ко мне. Иду, любуясь игрой света в гранях кольца». Влад внезапно спрашивает. «Что будешь делать дальше?» «Поеду в больницу к Наташе. А что?» Он хмурится, будто размышляет о чем-то. Его взгляд медленно и тягуче скользит по моей фигуре. Задерживается на руках, на кольце. «Ничего. Могу отвезти, если хочешь». «А как же Рим?» Но тебе, как я понял, туда уже не надо. Он криво усмехается. Да. По моим губам расплывается счастливая улыбка. Это просто чудо какое-то. Он продолжает смотреть на меня. По телу так и скользят мурашки от его взгляда. Так что едем в больницу? Уточняет Влад, когда мы подходим к его машине. Я немного теряюсь, но быстро киваю. Да, если тебе не сложно. Нет, мне не сложно. В салоне работает климат-контроль. Я слегка расслабляюсь. Влад говорит водителю, куда ехать, потом переводит внимание на меня. «Рад, что тебе удалось вернуть свои вещи. А это... кольцо?» Он кидает короткий взгляд на мою руку, лежащую на колени. «Похоже, оно для тебя много значит». «Даже больше, чем ты можешь представить». Сжимаю руку с кольцом в кулак. «Второго такого нет на всем белом свете». Он отводит взгляд, а потом резко меняет тему. «У тебя есть планы на вечер?» «Такая постановка вопроса заставляет меня растеряться. Удивленно смотрю на него. Ну, как бы, еще не решила?» «Тогда приглашаю тебя на ужин».